15. «Придя в себя, он станет уродливым жуком». Уродливый жук. Как скутер, старина скут, как дурная кровь. Уродливый жук был их семейной идиомой и пребывал в его снах и в его речи до самого конца его продуктивной, но очень уж короткой жизни. Скотт приносит отцу бухту веревки из-под лестницы. Отец быстро связывает Пола. его тень поднимается и поворачивается на каменных стенах подвала в свете трех свешивающихся с потолка ламп, мощностью по 75 Вт каждая, которая включается и выключается выключателем, закрепленным на стене на верхней площадке лестницы. Руки Пола он связывает у него за спиной так туго, что едва не выворачивает их из плечевых суставов, И Скотт решается подать голос, хотя и боится отца. «Папа, это слишком туго!» Отец отвечает взглядом, коротким, но Скотт видит в нем страх. Это его пугает. Более того, вызывает благоговейный трепет. До этого дня он думал, что отец не боится ничего, за исключением школьного совета и их чертовых заказанных писем. «Ты не знаешь, поэтому заткнись. Я не могу допустить, чтобы он освободил руки. Возможно, ему не удастся убить нас, прежде чем все закончится, но если такое произойдет, мне точно придется его убить. Я знаю, что делаю». «Ты не знаешь», — думает Скотт, наблюдая, как отец связывает ноги Пола сначала в коленях, потом в лодыжках. Пола опять начал шевелиться, и из его горла доносятся какие-то звуки. «Ты можешь только догадываться!» Но он понимает, что отец действительно любит Пола. Возможно, это ужасная любовь, но она искренняя и сильная. Если бы не эта любовь, отец не стал бы догадываться, продолжал бы молотить Пола по ленам, пока тот не умер. На мгновение часть разума Скотта, хладнокровная часть, задается вопросом, а пошел бы отец на такой же риск ради него, ради скутера, старины скута, который даже не мог спрыгнуть со скамьи высотой в три фута, пока кровь брата не потекла рекой, а потом загоняет эти мысли в темноту. Дурная кровь взыграла не у него. Во всяком случае, пока. Заканчивает отец тем, что усаживает поло спиной к одному из крашенных металлических столбов, которые поддерживают потолок, и привязывает, обматывая веревкой, грудь и живот. «Вот так», — говорит он, отступая на шаг, тяжело дыша, словно только что объездил жеребца на арене Родео. «Это удержит его на какое-то время. Ты должен пойти в сарай, Скот. Возьми легкую цепь, она у самой двери» и большую тяжелую тракторную цепь, которая лежит слева, вместе с запасными частями для пикапа. Ты знаешь, где это?» Привязанный Пол висел на веревке, наклонившись вперед, а тут резко вскидывает голову, ударяясь затылком о столб. Удар такой силы, что Скот кривится, словно больно ему. Пол смотрит на него глазами, которые еще часом раньше были синими. Он ухмыляется и уголки губ растягиваются так широко и поднимаются так высоко, что могут, почти достают до мочек ушей. «Скот!» — говорит его отец. Но впервые в жизни Скот не обращает внимания на голос отца. Он зачарован этой хэллоуиновской маской, в которую превратилось лицо его брата. Язык пола мелькает между разошедшимися верхними и нижними зубами, отплясывает джиттербак в сыром воздухе подвала. И одновременно в промежности появляется темное пятно. Мочевой пузырь пола опорожняется в шта. Удар по макушке отбрасывает Скотта назад. Вновь он стукается о стол, на котором стоит ручной печатный станок. «Не смотри на него, кретин, смотри на меня! Уродливый жук загипнотизирует тебя, как змея-птицу! Тебе лучше очнуться, Скутер! Это уже не твой брат!» Скот таращится на отца, а рядом с ними существо, привязанное к металлическому столбу, словно в подтверждении слов отца, издает вопль такой громкий, что он не может вырваться из человеческой груди. «Но это нормально!» потому что в вопле нет ничего человеческого, совершенно ничего. «Принеси эти цепи скут, обе, и быстро веревки его не удержат. Я пойду наверх и возьму свой карабин. Если он будет близок к тому, чтобы освободиться до твоего возвращения с цепями...» «Папа, пожалуйста, не стреляй в него, не стреляй в пола!» «Принеси цепи, потом мы посмотрим, что можно сделать». «Тракторная цепь слишком длинная, слишком тяжелая!» «Воспользуйся тачкой, кретин! Большой тачкой! Иди! Давай-давай!» Скот оглядывается на ходу и видит, как отец медленно пятится к лестнице. Медленно, будто укротитель, покидающий клетку с львами после завершения представления. Под ним ярко освещенный одной из трех ламп, которые свешиваются с потолка, пол. Он колотится затылком о столб с такой чистотой, что у Скотта возникает мысль об отбойном молотке И одновременно дергается из стороны в сторону Скот не понимает, почему Пол не разбивает затылок в кровь, не теряет сознание Но ничего такого с его братом не происходит И Скотт видит, что отец прав Веревки Пола не удержат, Не удержат, если он продолжит раскачиваться из стороны в сторону, растягивая их «У него не получится», — думает Скот, когда отец идет в одну сторону, чтобы достать карабин из стенного шкафа, а он сам — в другую, за сапогами. «Он убьет себя, если будет продолжать в том же духе». Но потом вспоминает нечеловеческий вопль, который вырвался из груди его брата, вопль, обещающий убить всех и вся, и понимает, что может получиться. Выбегая без пальто на мороз, он уже знает, во всяком случае думает, что знает, что произошло с полом. Есть место, куда он может пойти после того, как отец причинял ему боль, и куда он брал Пола после того, как отец причинял боль полу. Да, множество раз. В том месте много хорошего, прекрасные деревья и целебная вода, но там есть и плохие существа. Скот старается не попадать туда ночью, а если попадает, ведет себя тихо и быстро возвращается, потому что интуиция его детского сердца подсказывает, ночью плохие существа выползают из своих нор, ночью они охотятся. Если он может попасть туда, так ли трудно поверить, что что-то, то, что зовется дурной кровью, Могло там проникнуть в поло, а потом выйти наружу здесь. Что-то, увидевшее его и выбравшее жертвой. А может, просто какой-то вирус, который залез ему в нос, а потом прокрался в мозг. И если так, чья это вина? Кто брал туда Пола? Сара и Скотт бросает легкую цепь в тачку. Это просто, занимает какие-то секунды. «А вот с тракторной цепью все куда сложнее. Тракторная цепь огромная, все время говорит на своем клацающем языке, в котором одни только стальные согласные. Дважды тяжёлые звенья выскальзывают из его трясущихся пальцев, один раз прищемляют кожу, рвут ее, на белом появляются кровяные розетки». В третий раз ему практически удается загрузить тракторную цепь в тачку, но 200-фунтовый груз звеньев приземляется неудачно. С одного бока, а не по центру. Тачка переворачивается, и цепь частично падает на ногу Скотта, одевая ее в сталь и заставляя его закричать от боли. «Скутер, ты придешь до того, как я досчитаю до двух тысяч!» — доносится из дома крик отца. «Если ты собираешься прийти, так тебе лучше поторопиться!» Скотт смотрит в сторону дома, округлившимися от ужаса глазами, потом вновь ставит тачку, наклоняется над грудой звеньев. Синяк на ноге сойдет только через месяц, а боль он будет чувствовать всю жизнь. Это единственная травма, которую не может вылечить путешествие в то странное место, но в тот момент боль пропадает напрочь. Он вновь, звено за звеном, начинает загружать тракторную цепь в тачку. По спине и бокам течет горячий пот, скот ощущает его запах, знает, выстрел будет означать, что мозги пола разлетелись по подвалу, и вина в этом будет его. Время становится физической величиной, обретает вес, как земля, как цепь. Он каждое мгновение ждет следующего крика отца, но крика нет. И когда он уже катит тачку к распахнутой двери кухни, за которой горит желтый свет, Скотта охватывает новый страх. Пол все-таки освободился. И по подвалу разбросаны не мозги Пола, а внутренности отца, вырванные из его живота существом, которое совсем недавно было братом Скотта. И сам Пол уже не в подвале, а в доме, затаился, и как только Скотт переступит порог, начнется охота на була. Только на этот раз призом будет он, Скотт. Все это разумеется воображение. Его чертово чересчур богатое воображение. Но когда отец выскакивает на заднее крыльцо, оно уже так хорошо поработало, что на мгновение Скот видит перед собой не Эндрю Лэндона, а Пола, улыбающегося как гоблин, и кричит дурным голосом. Когда он поднимает руки, чтобы защитить лицо, тачка опять чуть не переворачивается. Перевернулась бы, если бы отец не удержал ее за передний край. Потом отец поднимает руку, чтобы ударить сына, Но тут же опускает. Время задать мальцу трепку придёт, но не сейчас. Сейчас сын ему нужен. Поэтому вместо того, чтобы ударить, отец лишь плюет на правую руку и трёт её о левую. Потом наклоняется, не замечая холода, стоя на заднем крыльце в одной нательной рубашке и обеими руками ухватывается за переднюю часть тачки. «Я буду тащить её вверх, скут. Ты держись за ручки и не давай ей перевернуться!» Я еще раз отключил его. Пришлось отключить, но надолго этого не хватит. Если мы вывалим эту цепь, не думаю, что он доживет до утра. Я не смогу ему этого позволить. Ты понимаешь? Скотт понимает, что жизнь его брата теперь зависит от тачки, нагруженной цепью, вес которой в три раза превосходит его собственный. На мгновение он на полном серьезе рассматривает и такой вариант — со всех ног убежать в темноту а потом хватается за ручки. Он не чувствует слез, которые льются из глаз. Кивает отцу, а отец кивает ему. Работа, которая им предстоит, вопрос жизни и смерти. На счет три, один, два, держи ручки ровно, маленький сучонок. Три. Спарки Лэндон поднимает тачку с земли на крыльцо, от напряжения с губ белым паром срывается крик. Нательная рубашка лопается под одной рукой, открывая клок растущих там курчавых рыжих волос. Находясь в воздухе, перегруженная тачка кренится сначала налево, потом направо, и мальчик думает «Не вздумай перевернуться, сучьи вы имя, тварь ущербная!» Оба раза ему удается выправить крен. Он постоянно напоминает себе, что должен только выравнивать тачку, не кренить ее в противоположную сторону. С этой задачей он справляется. Но Спарки Лэндон не тратит времени на поздравления. Спарки Лэндон пятится в дом, тянет тачку за собой. Скот хромает следом. Нога, на которую свалилась цепь, уже заметно распухла. На кухне отец разворачивает тачку, берется за ручки и катит ее к двери в подвал, которую закрыл и запер на засов. Колесо оставляет след на рассыпанном сахаре. Скот никогда этого не забудет. «Открой дверь, Скот. «Папа, а если он там?» «Тогда я сшибу его вниз этой хреновиной. Если ты хочешь спасти брата, перестань болтать и открой эту долбанную дверь!» Скот отодвигает засов и открывает дверь. Пола за ней нет. Скот видит тень пола, привязанного к столбу, и что-то внутри него расслабляется. Отойди в сторону, сын. Скот отходит. Его отец вкатывает тачку на верхнюю площадку лестницы в подвал. Разворачивает колесом к ступеням и наклоняет, тормозя колесо ногой, когда оно пытается откатиться назад. Цепь грохает это деревянные ступени, расщепляет две, а потом разбивает еще несколько по пути вниз. Отец откатывает тачку в сторону и сам спешит в подвал. На полпути догоняет цепь, ногой помогает ей добраться до самого низа. Скот следует за ним и видит пола, наклонившегося вперед, без сознания, с залитым кровью лицом. Уголок его рта непрерывно дергается. Один зуб лежит на воротнике рубашки. — Что ты с ним сделал? Чуть не кричит Скот. Хряпнул доской. Пришлось, отвечает отец. И голос его. Вот неожиданность. Звучит виновато. Он приходил в себя, а ты все возился в сарае. Все с ним будет хорошо. Когда в них бурлит дурная кровь, сильно им не навредишь. Скот едва слышит его. Вид залитого кровью пола заставляет забыть о том, что случилось на кухне. Он пытается проскочить мимо отца к брату, но отец успевает схватить его. «Нельзя, если, конечно, ты хочешь жить», — говорит Спарки Лэндон, и Скотта останавливает не рука на плече, а невероятная нежность, которую он слышит в голосе отца. «Потому что он учует тебя, если ты подойдешь вплотную, даже без сознания. Учует». И вернется. Он видит, что младший сын смотрит на него и кивает. Да, он сейчас что, дикий зверь? Людоед. И если мы не найдем способа удержать его, нам придется его убить, ты понимаешь? Скот кивает. Потом с его губ срывается громкое рыдание, которое звучит как крик осла. Все с той же нежностью отец тянется к нему, вытирает соплю из-под носа, сбрасывает на пол. «Тогда перестань хныкать и помоги мне с этими цепями. Мы используем центральный столб и стол с печатным станком. Этот черт в станок должен весить четыре, а то и пять сотен фунтов». «А если этого не хватит, чтобы удержать его?» Спарки Лендон медленно качает головой. «Тогда... не знаю».